Глава вторая. Он выплюнул осколки зуба и с той же яростью и сарказмом прорычал. «Кто бы говорил о невинных! Ты убил не меньше сотни человек сегодня ночью, когда кинул их с лопатами и топорами на вооруженных дружинников! Ты убил и сжег заживо пятерых в БТР, а еще... Ты ведь не запарился о тех, кто жил на улице, и не откликнулся на твой призыв «мочить меня!» Они сгорели в своих домах, сметенные волной пылающего бензина!» И ты об этом даже не думал. Ты сжёг минимум пятерых матерей и дочерей, взрывая мой БТР. И как? Ощущаешь хоть что-то? Ничего ты не ощущаешь. Ты делал это для дела. Вот и я тоже. В клинике была зараза. От неё нет лекарств. Точка. Все там должны были умереть. Диагностика не работает. Твоя жена и дочь были мертвы, и убил их тот идиот, который притащил в больницу больного до чумой. Этот ваш добренький пилюлькин мать его главврач. Так что хочешь меня убивать, убивай, только вот не надо про невинных, сука. Ты просто хочешь мести и всё. Решимость убиваться никуда не делась, но его слова заставили меня посмотреть и на обратную сторону монеты. Я ничем не лучше этого гада. Или нет? Да, жертвы были, но ради того, чтобы остановить эту мразь и его прихлебателей, потому что такие, как он, должны быть и мертвы, он виновен, и все его слова — это просто способ меня запутать, заставить чувствовать себя причастным к убийствам. Простой смерти ему не видать, я придумаю что-то более эффективное. Проверив его систему открытия брони, не сработает, заклинено намертво, я похромал из этой лаборатории, чтобы найти Игона». Нужно разобраться с той дрянью, о которой он говорил. Заморозить или сжечь? Что там поможет? И мне нужен какой-нибудь бензин. Я залью его внутрь доспехов и подожгу, наслаждаясь тем, как эта сволочь умрёт той же смертью, что устроил моим девочкам. Передвижение для меня было настоящей пыткой, и спасала только мечта о том, что я сделаю с Кенненом. Лаборатория, в которую направился Иган, была мне известна, но найти её труда не составило. Мой напарник оставил чёткий кровавый след. Идти пришлось слишком далеко для моего нынешнего состояния, до самого конца коридора, но я всё же дохромал. Вот только дверь была плотно заперта, и на мой стук поначалу никакой реакции не последовало. Я решительно забарабанил по ней ещё сильнее, и тогда ожил динамик над дверью, заговоривший голосом моего товарища. «Шамаил, немедленно уходи. Я не открою двери, но это ненадолго. А кума в комплексе от силы на полчаса работы, а потом все. По протоколу в экстренной ситуации двери обычной гражданской лаборатории открываются для эвакуации сотрудников. Это конец любому живому существу, как минимум тут, на этом этаже». «Капсула с водорослью, она не герметична, и я уже точно поражен. Я попытаюсь за оставшееся у меня время найти способ что-то сделать, но мне будет куда проще, если ты прямо сейчас возьмешь ноги в руки и убежишь отсюда». «Погоди», — велел я, выдыхая. Дорога далась тяжело, и мысли все еще были заняты нашим противником. «Я не прикончил Кенна, просто полностью обездвижил. Он там, в соседнем отсеке». Значит, он сдохнет крайне медленно и болезненно, перебил Иган. Не беспокойся уже о нём. Беги отсюда, иначе я отдам команду на блокировку уровня, и ты останешься здесь со мной умирать. Пару мгновений я обдумывал его слова, и информация всё же дошла до мозга. Тварь умрёт медленно и мучительно. Пусть и не в огне, но меня устроит. Других причин задерживаться не было, разве что. Хорошо, я уйду. Ты уверен, что я не могу помочь тебе? Вместо ответа он сделал одностороннее прозрачное стекло полностью прозрачным, и я не смог сдержать вскрик. Та половина лица, где была рана, уже не была человеческой плотью. Она покрылась зелёной коркой и прямо у меня на глазах расползалась по его лицу, заползая в рот. Рука, которую он поранил тоже, и в самом помещении виселось минимум два зелёных холмика, с которых медленно поднимался зеленоватый дымок. Видимо, так выглядели споры. «Беги, дружище, а когда убежишь и доберешься до города, пригоняй сюда чертовы бетономешалки и закупорьте наглухо вход в эту базу. И под страхом очень плохой смерти не позволяйте сюда приближаться». Я просто кивнул ему в ответ и побежал. Откуда только взялись силы. «Боги, я никогда еще в жизни так не бегал, особенно учитывая, что одна нога у меня едва работала, и любые движения причиняли дикую боль». Тем не менее, я сумела дойти до коридора, лестницу. На ходу кивнул разорванному пополам парню. Он был мёртв, но мы всё же были знакомы, и хотелось попрощаться хотя бы так. До входа оставалось едва ли пара шагов, когда свет в помещении стал тусклым-тусклым, а ещё через пару мгновений погас. Судя по всему, электроника отключилась, а следом за ней отключились и дверные замки, в том числе и на этом этаже. Я увидел, как двери распахиваются и представил, что то же самое происходит и внизу, и как зелёный дымок медленно вылетает наружу, попадая в том числе на ублюдка в силовой броне. Эти мстительные мысли придали сил, и я сумел доковылять до входа. Снаружи мало что изменилось, разве что броневик уже не пылыхал, а чедил, распространяя отвратительную смесь запахов палёной проводки, пластика и горелого мяса с жиром. Удивительно, но Игорь всё ещё был жив. Из аптечки одного из солдат, выброшенных взрывом, он добыл присыпку-коагулятор и сейчас сидел, привалившись к борту нашего пикапа. Я помог ему перебраться в кабину, и мы поехали в город со всей возможной скоростью. Как и просил Игон, на следующий день мы с максимальными предосторожностями загнали к зданию 12 бетонных мешалок и запечатали вход громадной бетонной пробкой. Пару машин оставили стоять на вечном приколе, закрывая собой въезд и написали на них запрещающие вход надписи. И на этом, как мне казалось, история завершилась. Горожане единогласно выбрали меня мэром, и мы начали учиться сложному процессу жизни в условиях нехватки всего. Опытные поля неподалёку от бывшей пущи давали некоторое количество зерна. В окрестных болотах и озёрах были съедобные коренья и рыба, хоть и немного. На всех выживших это были крохи, но что поделать, лучше так, чем никак. Часть людей пыталась охотиться, благо в холмах неподалеку от города были крупные животные. Но сколько может добыть один такой стрелок? Ну, пять туш, десять максимум, на оставшиеся в живых почти 11 тысяч людей это капля в море. Да, рядом были и другие выжившие городки, но просто так никто не планировал делиться той же пищей, а на обмен... а на обмен жителям моего города предложить было нечего. Что вполне логично, из города начался массовый исход, и тут-то мы узнали новую и печальную истину. Никто нигде нас не ждет. С момента дня Д прошло уже полгода, и никаких центров спасения никто не держал. Крупные города, не пострадавшие от эпидемии, закрылись в своих границах, не пуская подозрительных чужаков. А мелким было недопринятие беженцев, у них хватало своих ртов. Плюс к этому расцветал бандитизм, и уже появились первые работорговцы и рабовладельцы. До второго года с момента катастрофы в городе осталось, дай бог, 5000 человек. Кто-то умер, кто-то попытался сбежать, кого-то похитили набирающие силу рейдерские банды. Всё сильнее ощущался дефицит бы и припасов, и скоро нам предстояло перейти на арбалеты, луки и копья. Спас всех нас случай. И дарчок по имени Золтан Золтан не только сумел выжить. Золтан сумел выжить, продолжая откуда-то брать зелье для своей пагубной страсти. Как выяснилось позже, этот торчок в самом начале апокалипсиса добрался до аптечного склада и запас себе огромную кучу сырья для производства простейшей наркоты. Но спустя полтора года у него всё практически вышло. Поэтому под предлогом охоты этот человек шалялся везде по округу, выискивая декоративную мету или что-то из её аналогов, источник природных алкалоидов. Так вот, в своих поисках Золтан забрёл на территорию бывших опытных полей пуща, расположенных совсем близко к стенам станции. Формально туда было вообще запрещено ходить, но к тому моменту уже всем было абсолютно всё равно. Никто, кроме меня, не видел, что происходило внутри. Да и я сам постарался вытеснить из головы воспоминания. Хватало и иных забот. Золтан же своим природным чутьем торчка нашел возле задней стены небольшое поле. На поле росло много чего, но его внимание тут же привлекли десять кустиков, крайне похожих на знакомую ему мету. Небольшие отличия были, но ему в том состоянии было все равно. Сорвав половину, он устремился к себе домой. Там его и нашли в состоянии глубокой нерваной из-за одно гипогликемической комы. Он бахался новой дурью, пока не вырубился. Как установили чуть позже из рассказов соседей, он не выходил из состояния эйфории не менее двух недель. А в его доме по стене змеилось целое лоза с подозрительно напоминающими мемуту листьями. Что и говорить, идея пришла спонтанно. Новый мир, новые правила. Не так ли? Мы проанализировали состав и выяснили, что эта дрянь круче, чем почти любая дурь, но при этом не разрушает организм. Кроме мозгов, по крайней мере, золото, но она их спекла. И еще эта дрянь прекрасно растет на человеческом помете, вымахивая за пару недель на метр и более. Так родился план спасения, может, не слишком высокоморальный, но в нашей ситуации выбирать не приходилось. В обмен на Фазис, так мы назвали новый наркотик, нам поставляли и продукты, и деньги. Так что наши люди сумели создать неплохие запасы прежде, чем на планету пришла долгая ночь. Долгой ночью жители Эртаны называют ядерную зиму, наступившую после массового применения ядерного оружия цинами на их собственном континенте. Пыль от взрывов закрыла солнце на долгие 4 года, вызвав массовую гибель животного мира и страшнейшие изменения климата. К тому же, как оказалось, не только фазис, но и некоторые другие ранее невиданные растения вполне неплохо плодились возле той самой базы. Пальм, выживавшие при морозах в минус 60 градусов и дававшие скудные, но плоды. Некое подобие картофеля, сумевшее адаптироваться у нас к росту в условиях теплиц и искусственного света. В общем, после долгой ночи нас осталось почти 3000, и поверьте, это было достижение. Вот только кое-что не давало мне покоя. Я ведь обходил весь этот комплекс по кругу, и никаких посадок растений там не было. Откуда они взялись? Неужели происходит утечка? Было бы неплохо вновь объявить район запретным, но я опасался, что люди под угрозой голода просто пристрелят меня, запрети я им собирать растения, спасавшие всем жизни. Тем более пальмы и лианы после возвращения солнца принялись разрастаться вокруг с невероятной скоростью, заполнив все пространство вокруг базы. Вносить в запретные территории пришлось бы слишком большой участок. Только я знал, что внутри таится смерть. Лишь вопрос времени, когда она просочится наружу. Внимательный осмотр показал, что грунтовые воды подмыли второй уровень базы и бетон там по неизвестной причине размягчён. Неизвестный всем, кроме меня. Ещё жива была память о том, как рассыпалась моя одежда, как на полу отпечатались следы ботинок, хотя они были практически сухими. Это самая дрянь, что убила броню Кенона и половину моих волос, и ногти на руках. Отлично раслаивала бетонный пол, а значит, потихоньку источила третий уровень и вышла на второй. Подозреваю, что обеспечивая себе доступ к воде. Но проходил месяц за месяцем, и ничего не происходило. Я уже понадеялся, что всё будет нормально, как внезапно начали пропадать люди. Сначала это был один человек. Он ушёл в пущу и не вернулся, ни в тот день, ни на следующий. Отправленный на поиски отряд не нашёл ничего. Он просто шёл, а потом исчез. Мы напряглись, но выслать следующий поисковый отряд не решились. Пока мы решали, что делать, пропал ещё один на болотах. В отличие от первого, этот пропал вместе с лодкой, так что следов не нашли вообще. Дальше число пропаж стало расти. Я запретил выходы из города меньше, чем по трое. Догадываетесь, что было дальше? стали пропадать тройки, но в конце концов одному человеку удалось выжить и сбежать, и он поведал нам страшное. На их тройку напали странные люди-не люди, скорее мутанты, с растущими из тел ветвями и без глаз. Но в одном из нападавших он узнал первого пропавшего, тот носил очень приметные брюки из кожи, покрытые замысловатыми узорами. Брюки мутанта точно были те же. Парень, сумевший избежать, был тяжело ранен, а уже через пару часов я точно понимал, что время у нас закончилось. Края ран покрылись крайне знакомой зелёной плесенью, и она спешно распространялась. Его дом был по моему приказу заколочен, а всех, кто мог повлиять на решение о походах в пущу, я позвал к окну и показал им процесс. Крики умирающего раздавались часа 2, потом он затих, хоть и был ещё жив. Видимо, плесень поглотила нервный центр в мозгу. Еще часов через шесть, и на месте умирающего выселся зеленый холмик, уже испускающий из себя плесневые споры. Мы сожгли этот дом, и плесень погибла. Она ведь живой организм, живое не переносит нагрева до такой степени. Все то время, что мы торговали, я скупал везде, где мог, запасы гербицидов, и вот сейчас предложил людям немедленно собрать и залить гербицидом всю площадь базы. У нас есть несколько пальм и запас фазиса, мы проживем. К сожалению, большинство проголосовало просто за осторожность и вооруженность отрядов собирателей. Люди не были готовы к уничтожению источника пропитания и благосостояния города, и я не могу их винить. Мы только начали отходить от шести лет голода и нужды. С тех пор мы так и живем. Оказалось, что фазис надо регулярно обновлять. Кусты не живут больше трех-четырех лет, как правило, два. Пальмы в городе в одночасье перестали плодоносить, и теперь мясные орехи мы добываем только в пуще. Мы бы попробовали собирательство корней и рыбалку, но плесень мгновенно проникала и туда, уничтожив всё живое. Тогда было решено осушить болото, и теперь мы имеем, что имеем: в весь спор поднимающуюся при любой попытке пройти и два выхода из города, которые легко перекрывать. Есть и преимущество. Гектор угробил в пуще пару тысяч своих мутантов и занес плесень в другие отряды, но не критично. Они справились, но с тех пор действует негласный приказ для его армии. В пустоши не ходить. Парочку его атак мы отбили с помощью запасов оружия и редчайшего по удобству расположения для войны. Сейчас, после третьего, за месяц нападения, у меня осталось не более 500 человек, большая часть из которых сейчас на укрепрайоне. и парочка старых артиллерийских систем. Для всего остального нет бы и припасов, совсем нет транспорта, и непонятно, что мне делать в сложившихся обстоятельствах. Так что да, я очень рад вам, господа. Вы прибыли как раз вовремя, чтобы нас спасти. Мэр наконец замолчал. Видно было, что он устал от эмоций и от длины этой речи. Шутко ли мужик вещал без перерыва час, практически не сбиваясь, и только иногда перекуривая. А мне надо было всерьез подумать. Никакой армии тут нет, и их самих скоро поглотит армия Гектора. Плацдарм? Да нафиг он нам в таком месте, откуда и свалить-то не выйдет? И тут сраная система решила мне подгадить по-крупному. Новое задание. Найти решение проблемы города Таррент. Награда, верность Таррента вам лично. Предмет для поиска четвертого элемента сет «Аркатански». при отказе, потере статуса воин дорог, враждебные отношения Тарента, провал квеста сбор вещей ракотанские. Отругонь я удержал с трудом. Сранное героическое везение. То есть я обязан спасать этого лоха теперь просто так, бесплатно? Хотя тут не сказано, что надо спасать. Тут сказано решить проблему, а проблем у города две: лаборатория с монстрами и плесенью и Гектор И если Гектора я убью в любом случае, но не скоро, то разнести очередной бункер не великая сложность. Не думаю, что местные травяные монстры смогут что-то сделать с экзоброней и боевыми роботами. Загерметизируем снарягу и пройдёмся, выжжем всё тут. Спустимся на нижний уровень, зальём всё гербицидами, а потом закачаем туда бензинчику и спалим нахрен.